Ну, разумеется, при условии, что вы не станете нарушать закон, Но ведь от вас этого вряд ли следует ожидать. А правда, что у американцев вообще нет паспортов? Чистейшая. Занятная страна, — подумал Бестужев. Как же они в таком случае своих бандитов и анархистов вылавливают? Не хотел бы я служить в здешней тайной полиции. Впрочем, знающие люди в Петербурге говорили, что здесь вообще нет аналогии европейской тайной полиции — И единого руководства обычной полиции нет. Каждая американская губерния насобицу занят направо. Вот только, пожалуй, что сказала Фройлен Марта, вас, вероятнее всего, могут пригласить в комиссию в качестве свидетеля. Сенат, я читал в газетах, создал комиссию по расследованию гибели Титаника. «Судно английское, но там погибло столько американских граждан, что общественное мнение взбудоражено и требует детального расследования. Это вполне объяснимо. Значит, вы готовы, его? «Отлично. Приводите себя в порядок, а я отправлюсь за экипажем». Когда она вышла, Бестужев с большим удовольствием сбросил надоевшую лазаретную униформу на стулье. Но тут же, аккуратно сложив халат и все прочее, уложил все на заправленной постели, Именно так и следовало поступать истинному немцу из простой семьи, не привыкшему пользоваться прислугой. Надел на голое тело драгоценный пояс, ежась от неприятного прикосновения прохладной резины, потом быстренько оделся со сноровкой военного человека. Штеблеты, побывав в соленой ледяной воде, стали чуточку жать. Но тут уж ничего не поделаешь. Зеркало не нашлось, но он и так знал, что выглядит довольно предосудительно в своем некогда элегантном наряде. Фройлен Марта обернулась очень быстро, ему и ждать почти не пришлось. Поначалу Бестужев хотел дать ей денег, но тут же отказался от этой мысли, а она наверняка обиделась бы. Не тот человеческий типаж. «Извозчик вас ждет», — сказала Фройлен Марта. Она как-то странно держала правую руку, сжав ее в кулак пальцами вверх. Бестужев сказал искренне, «Не знаю, как и благодарить вас за заботу, дрожайшая Фройлен Марта». «Это мой долг», — сказала она, не без волнения. «Лео, послушайте, такой приличный молодой человек, как вы, просто обязан верить в Бога. Вы ведь верите?» «Конечно», — сказал Бестужев чистую правду. «Теперь, после вашего чудесного спасения, нет сомнений, что Господь печется о вас. Он спас вас из этого ада». «Мне хотелось бы так думать», — серьезно сказал Бестужев. «И тем не менее вы не носите креста. Это плохо». Бестужев смущенно пожал плечами, — не объяснять же, что свой нательный крест перед поездкой пришлось снять. Господин Фихте по документам числился лютеранином, следовательно, нужно было соблюсти маскарад до мелочей. А откуда бы у Литеранина на шее оказался крест? Фройлен Марта разжала пальцы, сказала чуть застенчиво, — я позволю себе, наклоните голову, Лео. Бестужев покорно склонил голову и сестра надела ему на шею католический крест из какого-то серого металла на прочном черном шнурке. без Бестужев самостоятельно заправил его подворот рубашки. «Храни вас Бог, Лео!» Глава четвертая. Калиф на час. Они спустились на обширный пустынный двор, выметенный, да немыслимой в России, да и в иных европейских странах чистоты. Перед крыльцом стоял запряженный сытый сытой гнедой лошадью черный экипаж с опущенным складным верхом, довольно-таки напоминавший российскую извочищу пролетку. Сидевший на козлах человек при виде Бестужева вежливо приподнял котелок. Несколько поодаль помещался плотный усатый мужчина в сером фартуке и кепке, приставив к ноге метлу, словно гвардейец винтовку. Но бестужево, как и на всех остальных, впрочем, он смотрел без всякого интереса. Экипаж тронулся. Обернувшись, Бестужев помахал немке рукой, увидел, что она мелко, торопливо осеняет его вслед крестным знамением. Сказать по совести его это чуточку растрогало. Много лет прошло с той поры, как женщина подобным образом провожала его навстречу опасностям, да и женщины этой давно уже не было на свете. Он увидел еще, что колеса экипажа оставляли за собой едва заметный грязный след и к нему с метлой перевес с бравым и решительным видом направился дворник в сером фартуке. Не подлежало сомнению, что через минуту вновь воцарится безукоризненная чистота. «Да, на это немцы мостаки», — подумал Бестужев с невольным уважением. «Что касается их пресловутой законопослушности, — все не так однозначно, и законопослушности я вызвана не каким-то особо благородным складом души, а энергичнейшими мерами властей, принимаемыми на протяжении столетий.